Глава 14. На Рождество Богородицы пошёл в монастырь я, как ходил в прежнее время. Всегда была ему от монастыря радость. Пошёл барином, надел серые брюки в клетку, жилет из голубого манчестера и сюртук табачного цвета с бархатными бочками. Остановился на плотине, увидал себя в светлой воде и усмехнулся. Вот он, маркиста! Раскинулась под монастырем знакомая ярмарка. Под монастырская луговина и торговая площадь села рождественно зачернела народом. Торговали по балаганам наезжие торгаши китайской и кумачом, цветастыми платками и кушаками, бусами и всяким теплым и сапожным товаром. мёдом им берём и мятой пахло сладко от белых ящиков со сладким товаром, всякими пряниками, петухами и рыбками, сухим черносливом и изюмом, и шепталой кавказской, яблочной пастелой и ореховым жмыхом. Селом стояли ваза с жёлтой и синей репой, мытой и алой морковью, с лесным новым орехом и вымолоченным горохом. Наклали мужики лесовые Белые горы саней, корыт, капустных и огуречных кадок, лопат, грабель. Бараны были и весёлый, свежий щепной товар. Под белой стены подобрались яблочники с вазами, вощёной жёлтой Антоновки и яркого аниса с барских садов. К кабакам и трактирам понавели на коновизе к навозу лошадей с заводов. и бродячий цыганский табор стучал по медным тазам и сверкал глазами и серебром в пестрые рвани. Ходил и смотрел Илья, вспоминал, как бывало в детстве, и теперь тоже было. Яркой фольгой и лаком резал глаз торговый святой товар из-под холуя. Редками смотрели все одинаковые Миколы, Казанские, Рождества, самые ходовые бога. С улыбкой глядел Илья на строгие лики, одетые розовыми веночками, и вспоминал радостного Арефия. Купил синие и жёлтые репы, вспомнил, как обдирал зубами. Не приходила была и радость. Купил кузнецов любимых, мужика с медведем, пощёлкал и подарил жадно глядевшему на него ротастому мальчишке. был и за крестным ходом, смотрел, как пролезали под чтимую икону старики, бабы и девушки, валились на грязь, с ребятами давили пальцы. Смотрел на взывающие деревянные и натуженные лица и вздрагивающие губы. Слушал тяжкие вздохи, стоны и выкрики, ругань и пугающие голоса «Батюшки задавили!» Видел пьяный «Долок!» под монастырской стеной, куда для порядка дотаскивали упившихся и укладывали в лопухи. Все тот же лысый давний старик сидел на пеньке с багровой шишкой у глаза. Стерек оберегал пьяниц и получал грошки. Видел Илья у монастырских ворот, под завешанными, всегда урожайными рябинами, городок божий. Сидела рядами всякое колечь, гнусила, ныла, показывала свои язвы и изъяны и жалобила богомольных. Узнал ли я Петьку паршивого с вывернутыми кровиными веками и гусака, который испугал его в детстве, не говорил гусак, а шипел, вытягивая длинную в руку шею. С болью и отвращением проходил Илья мимо Божьева городка, а ему вслед тянули: барин, милостынку подай, барин. Барином называли Илью торговцы, а знакомые ему мужики с завистью и усмешкой говорили: Маркизио, почёт. Может, лошадку купить желательно? Останавливали Илью гуляющие девки, в ярких сарафанах с платочками, запавшими на затылок, смеялись: "Илюш-милюш, румяный мальчик, пойдём в сарайчик". Хмельные они были: казённые и барские солдатки из большого тракта ходили цветастой гулевой стайкой, наяривали за ежжих. Бегали за ними подростки, подёргивали за накрахмаленные сарафаны и дразнились. Отплёвывались от них бабы, а мужики хмуры сторонились. Помнил Илья двух из них: Лизудку Мочихину с казённого села Мытки и Ясную Пашу. А теперь были новые, и все приставали к нему и называли Илюш. Полыхало от них на Илью соблазном. И про них думал Илья несчастный, и про колечи, про пьяный долок, Не облегчила ему тоски ярмарка. Отошел Илья на бугорок повыше, где сворачивают, от лесу, и смотрел на луговину и навозную площадь, по которой все еще носили почитаемую икону. Вспомнилось ему, как за морями носили, на палках белые статуи, шли чинно монахи, опоясанные веревками, и выпускались, взлетали белые голуби. И пожалел. Зачем мне остался там? Там светлее. Подошла к нему старая грязная цыганка-ведьма, запела: "Сушит тебя любовь, красавчик, корольчик. Да и счастлив на руку скажу правду". Дал ей Илья пятак, чтобы отвязалась. Сказала цыганка: "Краля твоя тоскует, милого во сне целует. Дел тебе нечего, погоди до вечера" и пошла. позванивая полтинками. Собирался Илья идти домой, на свою скуку. Уже поднялся, услыхал за собой на мосточке топот и везгливый оклик на лошадей мальчик-фарейтор. Сквозь скач пронеслась с сыпучими песками господская синяя коляска. Узнал Илья, и захолонуло сердце. В голубой шляпке с лентами, с букетом осенних цветов, гиргин, бархатцев и душистого горошка, одна сидела в ней его молодая госпожа, везла цветы для иконы. Следил Илья за голубым пятнышком, двигавшимся между белыми варахами сане и телег с репой, пока не проехала каляска монастырские ворота. Как раз ударили к поздней обедне и понесли с площади икону. 3 часа просидел Илья на мосточке у дороги. Пыстрела перед глазами ярмарка кумачом, чернотой и свежими ворохами на солнце, а голубое пятнышко не пропадало, осталось в глазах как кусочек открывшегося неба. Светлая моя говорил Илья к монастырским стенам: "Радостная моя", словами, которыми только и мог говорить, называл её как безумный, кроме неё уже ничего не видит. Сладким ядом поил себя, вызывал её глаза, пил из них светлую её душу и опьянялся. До слёз, до боли вызывал её в мыслях и целовал в тайне. 3 часа томясь сладко, прождал Илья у дороги. И вот когда увидал, что выехала из монастырских ворот синяя коляска с краснорукавным кучером Якимом и радостным голубым пятнышком, сошёл с дороги и схоронился в кусты орешника на опушке. Через просветек жадно следил, как вползала коляска по сыпучему косогору. Как полулежала на подушках его молодая госпожа, глядя в небо, жадно глядел Илья на неё бесценную свою радость и лабызал глазами. Тихо проползла коляска с песками совсем близко. Даже тёмную родинку видел Илья на шее, даже полуопущенные, выгнутые ресницы. Даже подымающиеся от дыхания на груди ленты и детские губки. Как божество провожал Илья взглядом поскрипывающую по песку синюю коляску, теряющуюся в соснах. Вышел на дорогу, смотрел на осыпающийся след на песке и слушал, как постукивают на корнях колеса.